Глава двенадцатая Майе это надоело. Решительно и бесповоротно. Да сколько можно просыпаться на казенных кроватях и вспоминать, как там очутилась. На этот раз, еще толком не открыв глаза, девушка поняла, что спала не в своей мягкой кроватке. В нос упиралась кожаная обивка, пахнущая пылью, потом и неприятной кислинкой. А когда удалось взглянуть на окружающую обстановку, Майя быстро приняла сидячее положение и встряхнула головой: Никогда еще в жизни сыщица не спала в комнате для отдыха отдела маг-преступлений. Предрассветные лучи рассеянно освещали скудную обстановку: коричневый кожаный диван, этажерку с развлекательной литературой, маленький кофейный столик и чайник, задвинутый в дальний угол. Все было под таким толстым слоем пыли, что становилось ясно — гости здесь редкость. «Мог бы и до комнаты дотащить», — мстительно подумала Майя. А потом представила пожилого джентльмена, коим все видели Трияна, без труда несущего на руках юную леди, и весело хмыкнула. «Каких же слухов лишил себя новый королевский травник? Каких сплетен!» Бросив взгляд на диван, Майя подумала, стоит ли оттряхнуть тот конец, на котором лежали ее ноги в ботинках. Присмотрелась внимательней и поняла, что даже протерла собой обивку от пыли и крошек. «Совесть будет спокойна». Хорошенько размяв шею и потянувшись, девушка бодро встала и вздрогнула, когда что-то с грохотом упало на пол. «Поисковик! Цел?» Майя с замиранием сердца вертела сложную овальную конструкцию из закаленного стекла и боялась увидеть малейшую трещину. Повреждение было фатально для силовых следаков, но сегодня девушке повезло. «Надо сказать спасибо», — подумала Майя. Кто оставил столь ценный предмет на спящей сыщице, даже не вызывало сомнений. «Есть тут одна персона, нон -грата. Солнце еще толком не вступило в права, не смело играя рассветными лучами по стенам домов, а Майя уже вышла из дворца. В приподнятом настроении, так как у нее с первого раза получилось активировать поисковик. И полна хорошего предчувствия. Часть отданной силы в обереге быстро отозвалась, задав направление на круглой панели со стрелкой. Уже через пару кварталов девушка догадалась, куда ведет путеводная нить. И боялась лишний раз радоваться, настолько опасалась спугнуть удачу. Конечно, магические приборы зависали крайне редко, но быть исключением из правил, ой, как не хотелось. Когда вдалеке показалась знакомая лавка с амулетами, Майя чуть не сорвалась на бег, чудом сдержавшись. И когда шла мимо, скользнула глазом в сторону приоткрытой двери. Стрелка упорно прокладывала путь дальше, в торговые ряды в конце улицы, и сыщица следовала за ней. Неожиданно красный указатель дернулся в сторону. Майя споткнулась и чуть не прочертила носом землю. А когда развернулась в сторону заданного стрелкой направления, уперлась взглядом в кирпичную стену. Эту стеклянную витрину магазина заложили глиняными блоками, совершенно испортив внешний вид. На картонке, приколотой к деревянной двери, было написано "Продается", И ни номера телефона, ни адреса продавца не было указано. «Подозрительное местечко». Сыщица три раза прошлась вдоль стены закрытого магазина, присматриваясь. Дорожная пыль и песок лежали на рельефной стене и на деревянных дверных ставках, говоря о том, что в таком состоянии лавка давно. Быть не может, что Майя зашла туда. За несколько дней фасад не приобретет такой заброшенный вид. А что, если это иллюзия? Девушка попробовала тронуть дверную ручку, но та оказалась закрыта. Тогда закрыла глаза, подавляя волнение и призывая силу Люмии на помощь. Медленно открыла глаза, но увидела перед собой ту же пыльную дверь в грязных разводах. Огорченно отступила на пару шагов назад, пробежалась глазами по стене и чуть не выронила поисковик. Именно там, в кирпичной кладке, куда ранее показывала стрелка, зиял проход. Даже не проход, вход размером с небольшой переулок. Теперь уже Майя не торопилась, двигаясь осторожно, внимательно глядя, куда наступает. Не зря же это место так тщательно прятали. Надо быть предельно осмотрительной. Стрелка настойчиво указывала вперед, а датчик поиска мигал, сигнализируя, что цель рядом. И девушка заметила искомое издалека. Оберег лежал на дороге, одной стороной втоптан в грязь, а другой показывал небу отколотый острый край. Не зная, радоваться или огорчаться, Майя взяла его в руки, отряхнула и убрала в карман. Осталось найти таинственную лавку, что должна быть неподалеку. И вдруг, будто выросшая из-под земли, перед сыщицей возникла стена дома с дверью. Сжав в кармане куртки оберег, Майя подумала, что надо будет еще раз наведаться к торговцу сокровищами. В его детищах было что-то еще особенное и невероятное. Иначе как объяснить, что даже Майя не видела дверь в сгоревшую лавку, пока не подняла пропажу? «Чертовщина какая-то», — подумала девушка, медленно открывая дверь. В нос ударил запах Гарри, да так, словно его сдерживали все демоны ада и отпустили в один миг. Горло пересохло и запершило, а глаза выкатывались из орбит. Майя сделала шаг вперед и поняла, что внутри пепелище. Искать там доказательства тухлое дело. Выскакивая быстрее на свежий воздух, сыщица мимоходом посмотрела на дверь и убедилась, что ту поставили на место определенно после пожара. Могла деревянная преграда так сдерживать запах? Ох, если бы Майя имела хоть каплю магии, понимала бы, стоял ли здесь магический замок или нет. Но стойте! Если замок и стоял, то как сыщица могла его сломать и спокойно зайти внутрь? Майя достала из кармана поврежденный оберег и решила нанести визит старому знакомому. Надо было срочно пролить свет на ситуацию. Дар не помог увидеть лавку, не видела дверь. Только с оберегом в руках Майя видела скрытая. «Даже быстрее, чем думал!» Именно такой фразой встретил Майю хозяин лавки. «Я все слова забыла!» От удивления мысли девушки разлетелись стаей птиц, Сыщица пораженно смотрела на гордого торговца, вальяжно крутящего связку ключей и на веселую мелодию. «Спрашивай!» – великодушно разрешил тот, махнув свободной рукой. Весь светился от удовольствия, словно непризнанный мастер, наконец-то нашедший свою аудиторию. Мужчина ждал, ждал, ждал, а вопросов не было. И Майя ждала, понимала важность информации, сдерживала любопытство, чтобы в итоге выйти победителем. Иначе рисковала провести здесь весь день, и так и эдак, выпрашивая подробности. Очевидно же, что мужчине не терпелось рассказать. Тогда почему в прошлую встречу молчал? Считал недостойный? «Здорово, да?» Хозяин лавки начал нервно притоптывать на месте и посылать подозрительные взгляды в сторону девушки. Мол, что это не набрасывается с вопросами? Ведь он вон, какой молодец, гений. «Вы осознаете, из какого я отдела?» Строго спросила Майя, зная, что о сыскной работе владелец лавки наслышан еще от коллег, которые проводили расследование пожара. Нога мужчины замерла на месте, мысок застыл в воздухе. «Отлично!» Видя, что оставила нужное впечатление, Люмия продолжила. «Значит, осознаете, сколько лет светят за магические преступления?» «Я разве нарушаю закон?» Голос мужчины стал на пару тонов выше. «Наверное, с испугу». «Я мирный торговец, честно плачу налоги в казну и арендную плату. В чем повинен?» Кадык мужчины судорожно дернулся, и он расстегнул пару верхних пуговиц, взъерошил волосы, заехав связкой ключей в лоб, и смачно выругался. Майя скрестила руки на груди и молча наблюдала за осмыслением. Потом также, не говоря ни слова, медленно вытащила поврежденный оберег из кармана куртки. Повертела в руках, рассматривая, а потом медленно подняла тяжелый взгляд на амулетного дел мастера. «Но разве это запрещено? Для блага же. Никому ничего плохого ни разу не сделал. Наоборот, все приходят, говорят, спасибо, дядюшка Теймур, выручил. А ты, неблагодарная, если бы мог плюнуть на пол родного магазина, непременно бы сделал это, но сдержался». Майе хотелось подробно знать, в чем именно неблагодарна, но спешить было нельзя. Кое-что уже стало понятным из испуганной речи мужчины. Но предстояло еще убедиться. «Вам есть кому передать управление лавкой?» Как можно невыразительней спросила молодая сыщица. Дядюшка Теймур на глазах побледнел и схватился за сердце. Конечно, картинно, для пущего эффекта. Да вот только стороны грудной клетки перепутал. «Да я всего лишь туда магический активатор сокровенных желаний подключил!» Разве можно за это так с живым человеком? Подумать только. Столько лет прожил, стольким людям помог, а ради чего?» Дальше Майя не слушала стенания. В голове билась на батом мысль, что привело в ту странную лавку собственное истинное желание. Но как хоть одно желание девушки связано с той женщиной, с тем затаённым местом? Что там такого особенного? Как жалко, что теперь там находилось пепелище. Никаких зацепок, никаких улик, на руках лишь сломанный оберег. Майе вспомнилась красивая пара, изображенная на своде потолка. Но огонь беспощаден. «Дядюшка Теймур!» Отосенившие ее мысли, Майя разом приободрилась. «А оберег, случайно, не сохраняет следы хозяев?» Хозяин лавки взглянул на девушку немного обиженно и из доли опаски. Словно сомневаясь, стоит ли говорить, замялся на месте, а потом махнул рукой. «Была не была. Я ж на совесть сделаю. Репутация, знаете ли». Подарив взгляд из-под мужчина вздохнул. «Не тяни резину уже, а то вдруг кто зайдет. Что там по плану? Наручники? Допрос?» «Погоди, только портфельчик соберу». «Можем обойтись без ареста, если вы мне поможете». Майя указала на сломанную вещицу в руках, повинную в недавних приключениях девушке. «Нужно найти следы женщины, что последний раз держала оберег в руках. Сможете?» За секунду, изменившись в лице, дядюшка Теймур приосанился и принял деловой вид. «Обижаешь!» «Вот мошенник!» – пробормотала поднос Мая, выходя от предприимчивого торговца. Мало того, что прикрутил к амулету силовой откат, так еще и кучу других интересных вещей. У придворных магов все непременно волосы встали бы дыбом, Узнай, какие комбинации провернул хозяин лавки. Как только половина оберегов и амулетов не взорвались, непонятно. Может, дядюшку Теймура и правда засадить за решетку? А то так весь город спалить может экспериментатор. Опасно. Ой, как опасно. Так нет, заладил. Выгода бешеная, девочка моя. Возвращаются все. Майя сомневалась, что вообще слышала о способах и чарах, которыми пользовался дядюшка Теймур. Хотя в последнее время вокруг столько всего непонятного, что перестаешь удивляться. Но сыщица осталась довольна результатом, внимательно разглядывая голубой кристалл вытянутой формы. Раньше тот надежно покоился в ящике тумбы, закрытый аж на два замка. Отрывая от сердца, хозяин лавки отдался строгим напутствием. «Береги, как зеницу ока, единичный экземпляр!» Майя сильно сомневалась в правдивости слов, уверенная. «Штучки три хитрый лис припрятал. На черный день. Уж больно деятельный мужичок. Не останется такой без страховки». Да и если говорить откровенно, то у девушки создалось впечатление, что если бы дядюшку Теймура арестовали, непременно избежал бы наказания. Раздарил бы половину лавки, завёл связи и вышел бы сухим из воды. На уши торговец умел приседать виртуозно. Майя встряхнула кристалл, и осколки поврежденного оберега взметнулись внутри опустевшего сосуда вверх, на месте. Теперь осталось только прокрутить верхушку по часовой стрелке и найти бессовестную женщину. Собралась ли сыщица идти одна? Нет, конечно. Для поимки преступницы девушка подключит команду. Но убедиться лично в местоположении женщины обязана. Иначе как смотреть коллегам в глаза в случае провала? «Пожалуй, плетен на голову Люми, и так было достаточно». Майя зажмурилась, внезапно вспомнив Трияна. То, как крепко и уверенно мужчина держал подбородок накануне вечером, как шептал вопросы в губы, щекоча теплым дыханием, каким взглядом затаенного голода пожирал, и как потом изменился, когда их застукал Кларк Розенберг. Сыщица непременно отскочила бы, если бы травник не удержал. И Майя поражалась такому самообладанию. Зато благодаря этому сыщица не спряталась за стеллаж, как нашкодившая ученица. Иначе было бы в тысячу раз неудобней показываться начальнику и Трияну на глаза. Начальник хоть и поручил охмурение королевского травника, но не ожидал такой ярой прыти от девушки. Как смотреть в глаза при встрече? Кларк похвалит подчиненную за активное выполнение задания или отругает за распущенность нравов. Слухов мужчина распускать не будет, в этом сыщица уверена. Майя и так богата участием в них благодаря несчастному случаю. Коллеги не знали, верить ли в историю с пожаром, особенно смущенные быстрым выздоровлением девушки после отравления дымом. Ведь ребята из-за дела не догадывались о ночном лекаре. Королевский лазарет располагал магической медициной, но и та не дошла до заоблачного уровня стремительного выздоровления. Маги бы слегка облегчили последствия, остальное – за классической медициной. Тонкие механизмы работы человеческого организма не всегда выдерживали грубого магического вмешательства, поэтому риск сводили к минимуму. «Сегодня найдут ту женщину, чего бы это ни стоило», с этими словами девушка активировала кристалл, готовая к неожиданностям. Творения дядюшки Теймура часто приносили сюрпризы, и чаще неприятные. Но все прошло гладко, даже слишком. У Майи так не бывает. Кристалл сработал мгновенно и послал четкий импульс в сторону пригорода. Ничего удивительного, что преступница постаралась скрыться подальше от центральных улиц столицы, но направление... Там, рядом с чертой города, стояли трущобы, в которых прошло детство сыщицы. И комок, разом застрявший в горле, подсказал, что это неспроста. «Вот тебе и гладко! Погоди, еще рано паниковать!» Быстро шагая по дороге, подбадривала себя Майя. Но, очутившись в полуразрушенной временем деревеньке, поняла, что нужно верить чутью. Сколько прошло лет, когда девушка была здесь последний раз? Майя не помнила. Старалась забыть прошлую жизнь. В прошлом не было ничего приятного. И возвращаться сюда больше не хотела. Никогда. В то время Люмия выживала из последних сил, а родной дом казался самым обветшалым в запущенной деревеньке. Но вот сейчас Майя стоит перед ним, и ни один брусок, ни одна доска не изменилась, словно время остановилось для этой хибарки. А вокруг него одна разруха, не дома, дрова, и изредка снующие, словно крысы, люди. Сколько домиков остались целыми? Пятьдесят? Сто? А раньше здесь жили тысячи бедняков. На душе ума и скребли кошки, было физически трудно находиться здесь, слишком много болезненных воспоминаний одолевала. Покосилась в сторону леса, в котором похоронила бабушку, и в который раз мысленно попросила у нее прощения. Сыщица не могла навестить старушку, поставить памятник или перезахоронить, потому что уже на следующий год не нашла места, что пометила спиленным бревном. Глаза заволокла предательская пелена, и девушка часто-часто заморгала, отворачиваясь от леса. Медленно выдохнула и зажмурилась. И потом посмотрела на дом детства. Что это? Тонкое серебристое свечение, словно сотни ниточек, пронизывало деревянные стены. Майя поняла, что Дар пришел на помощь, когда его совсем не звали. Но жаловаться не собиралась. Наоборот, стало интересно, что же за тайны скрывает хибарка. Возможно, не тронута временем из-за этих нитей? Или магию наложили после? Совсем недавно? Могла ли это сделать та женщина, след которой привел в трущобы? За рассуждениями девушка запоздала поняла, что стала видеть магию с помощью удара. Но судьба не дала ни порадоваться этому факту, ни подумать. У выхода родной хибарки послышалось движение и возня. Кристалл в руке девушки начал вибрировать. Цель близко. Оглянувшись по сторонам, молодая сыщица нырнула за гору сваленного хлама. «Наилучший вариант!» «Не торопи меня!» Смутно знакомый голос донесся до ушей Майи, но она не смела показывать и носа. «Я терпеливо, всю жизнь ждала, еще немного подожду!» Женский голос, слегка охрипший, приближался. «Но не затягивай!» Создавалось ощущение, что разговор начался еще в доме, но почему не было слышно ни шороха? С места своего укрытия Майя видела угол бывшего дома. Чтобы подтвердить догадки, напрягла зрение и призвала дар. «Так точно! Серебристых нитей больше не видно. Значит, это защитный барьер. Так тут никого нет?» Мужской голос звучал тихо, но и этого хватило, чтобы сердце Майи пропустило удар. «Очень старый след!» Но не ее самой, а родственников по крови. Женщина с силой пнула какой-то предмет, и тот с грохотом упал на землю. Все запасы потратила, и опять зря. Купишь еще у лавочника. А дальше? Я так надеялась, когда узнала об этом доме. Женщина громко набрала в рот слюны и сплюнула, отчего к горлу Майи подкатила рвота. А стоит искать? Ограничься только им одним. Нет! «Они мне оба задолжали и заплатят за все с лихвой!» Женский голос был полон торжественной мести, но в раз перешел в сомнение. «Ты же поможешь? Не бросишь?» «Я обещал!» — послышался хмурый ответ, и грудь молодой сыщицы сдавила сильнее прежнего. Майя приложила руки к шее в защитном жесте, прикрыла глаза и сжала губы, повторяя «Нет, нет, нет!» Голоса стали постепенно удаляться, и девушка осторожно выглянула из укрытия. Так и есть. Рядом с плотной фигурой той преступницы шел Триян, собственной персоной. И это не обман зрения, не личина, не галлюцинация, а отрезвляющая, словно пощечина, реальность. Майя села на грязную землю, не волнуясь об одежде, не до нее. Такой оплеухи девушка не ожидала получить даже в самом страшном сне. Триян вызывал подозрения и опасения, но девушка начала испытывать привязанность к нему. Думала, что стала понимать мужчину и втайне поддерживала его. Сколько мыслей роилось в бедовой голове, сколько вопросов. Предательство травника – это одно. Но что забыла эта страшная женщина в старом доме Майи? Кого она искала? Неужели сыщица с преступницей взаимно преследовали друг друга? Что-то подсказывало, что нет. Майю легко найти. Все работники розыска и сыска жили во дворце. Преступница видела удостоверение и знала, как ее найти. Нет, тут была иная причина. Ведь она говорила про какую-то месть паре. Но как это связано с моей семьей? Думала, выбитая из колеи сыщица, а потом вдруг вскочила на ноги. А что, если кто-то другой жил в пустующем доме? Но вероятность подобного совпадения ничтожно мала. Надо смотреть правде в глаза. Майя слегка похлопала себя по щекам, приводя в чувство, и стала озираться по сторонам, а потом бросилась следом за сговорщиками. Совсем потеряла сноровку, конечно, их и след простыл. Кристалл был заряжен ровно на один поиск, и гордо погас, выполнив миссию. Чтобы продолжить, нужно вновь встретиться с хозяином лавки оберегов. Только он мог иметь дело со своим детищем. Зайти в дом девушка так и не решилась отправилась назад в растоптанном состоянии, чувствуя, будто по спине пробежалась стадо парнокопытных. Забыла, что обещала вернуть кристалл до конца дня.